Глава 10 Цвет бумаги. 19 часов 45 минут. Шеф молча стоял у стеклянной стены, стилизованной под языки пламени. Несмотря на бронзовую люстру, в огромной комнате царил искрящийся полумрак. Так было задумано итальянским дизайнером, недавно сделавшим перепланировку кабинета. Калашников как бы невзначай постучал по столу. Но босс не сделал никакой попытки обернуться. «Какие новости?» – пробубнил он, водя длинным когтем по поверхности зеркального венецианского стекла извлекая из этого занятия противный острорежущий ухо звук. Алексей слегка поколебался, но подумал, что лучше ответить откровенно. «Никаких!» – сказал он, по привычке зажмурив один глаз. Режущий звук усилился до совершенно невыносимой ноты. «Это плохо!» шеф развернулся на 180 градусов посмотрел на алексея все тем же немигающим взглядом как всегда по спине штабс капитана невольно пробежала дрожь Я назначил тебя сюда потому что ты лучший тихо и злобно сказал шеф переключив внимание на поцарапанный коготь последние 20 лет у тебя были шикарные показатели Ты за семь дней вскрыл сеть торговли кокаином которую организовали колумбийцы а сушеная кровь для вампиров По-моему, просто блеск. Остался всего один нелегальный канал для ее доставки. Но рано или поздно мы доберемся и до него. И что я вижу сейчас? Заметь, ведь ты не паришься на работах в канализации хотя это самое легкое наказание для убийц. Видимо, мне следовало тебя туда отправить. Эскобар? Примечание. Самый знаменитый колумбийский наркобарон 20 века. Обладал состоянием в 20 миллиардов долларов. В 1993 году был убит в перестрелке с полицией. «Сам подставился», – нехотя ответил Калашников. «Он новенький у нас, забыл, что находится в городе, а не дома в родных джунглях. Иначе сразу бы сообразил, незачем продавать товар Геббельсу. Если у человека должность называлась «министр пропаганды», то через неделю о том, где купить марафета, только идиот не будет знать». В тишине было слышно, как с треском сгорают корни подземных деревьев в гранитном камине, украшенном головами раскрывших пастих и мер. Секунда, и шеф недобро оскалился. Скромничать на земле надо было. Из его рта взвились струйки дыма. «Ты не для того здесь поставлен начальником отдела оперативных расследований, дабы пропадать весь день, а потом явиться, для того, чтобы произнести чудесное слово «никаких». Калашников, как и в случае со Склифосовским, автоматически отметил в мозгу некорректное слово – день. Время суток было в аду весьма условным понятием. Поскольку, разумеется, солнца в городе не существовало, он освещался пламенем, факелов и электрическими лампочками, три четверти которых полагалось гасить вечером, чтобы создать иллюзию повсеместного наступления темноты. Шеф сидит в городе с самого его основания. И невольно перенял жаргон его обитателей. Алексей с трудом проглотил поступивший к горлу комок раздражения. «Я могу рассказать, что мы имеем на данный момент», – сообщил он в глубине души, понимая взвинченное состояние шефа. «Один, превратившийся в пепел труп, 500 миллионов желающих его убить. Непонятное вещество, при помощи которого грохнули жертву. Полсотни глухих соседей, спящих ночью, как сурки». Склифосовский забрал пепел в лабораторию, но пока не перезвонил. «Я отношусь к вашему приказу с глубочайшим уважением, дорогой шеф. Но не совсем понимаю, почему вы поручили это дело мне. В городе как минимум миллион превосходных криминалистов с мировым именем. Можно назвать хотя бы Агату Кристи. Я уверен, она бы раскрутила все в пять минут». Шеф, отвлекшись на японскую плазменную панель под потолком, сосредоточенно слушал новости. Он как будто не слышал последних слов Калашникова. Его остроконечные уши подрагивали на манер локаторов, улавливая доносившиеся с экрана слова. Без сомнения, главной сенсацией тысячелетия стала сегодняшняя ЧП в еврейском квартале города. Размеренно произносил слова телеведущий в очках. Его напыщенное лицо показалось Алексею знакомым. Как нам удалось узнать из конфиденциальных источников, произошло первое за всю историю города покушение на убийство которое увенчалось успехом. Жертвой неизвестного киллера стал бывший глава Германии Адольф Гитлер, с 1945 года отбывавший наказание за соучастие в убийстве и нанесение тяжких телесных повреждений примерно 100 миллионам человек. Отдел оперативных расследований учреждения пока отказывается от любых комментариев относительно обстоятельств смерти Гитлера. Однако уже сейчас со всей уверенностью можно сказать, что убийство является заказным. Смотрите 101 канал, с вами был Влад Кистьев. Калашников неожиданно вспомнил этого человека. Вот уже 12 лет каждое 1 марта он обязательно приходил к ним в отдел, чтобы посмотреть компьютерный архив, не появились ли за прошедшие 365 дней в городе его убийцы. Непонятно почему, но он очень хотел посмотреть им глаза. Ему стреляли сзади в голову. Он не успел увидеть лиц исполнителей. Заказчик его смерти до сих пор был жив, но в городе довольно много народу с нетерпением ожидали его прибытия. Алексей не без основания полагал, что многие новички в аду чересчур романтизированы. Создавалось впечатление, будто они всю жизнь только и делали, что читали дамские романы в мягкой обложке. Ну появятся киллеры, ну посмотрят он им в глаза полчаса или час, так дальше-то что? Совесть этих людей прошибает исключительно редко. По опыту Калашников знал, что самых безжалостных палачей, оказавшихся в городе, больше всего шокирует новость. Ад, оказывается, существует на самом деле. Раскаяние терзает души очень и очень немногих. А вот их жертвы после первых минут злорадства скоро начинают понимать. Теперь им придется смотреть на своих убийц каждый день на протяжении сотен тысяч лет. Необходимы воистину железные нервы, чтобы выдержать подобную радость. Но не у всех они есть. Не мудрено, что кому-то в результате захотелось прикончить Гитлера. Шеф нажал на красную кнопку на пульте с рогатой головой. Экран телевизора померк. Но приглашу я Кристи. Продолжая разговор, бесцветным тоном сказал он. «Знаешь, что случится через неделю?» Она напишет мне подробный отчет на семистах страницах, что убийство совершил Дворецкий, потому что фюрер в юном возрасте соблазнил его племянницу. Ты просто никогда не работал со звездами и не знаешь, как это тяжело. Толку с гулькин нос, зато обижаются на любую мелочь. По мне лучше взять на работу человека без громкого имени, но пусть это будет настоящий профессионал. Исключение составляет разве что доктор Скельфосовский. Он не звонил тебе, говоришь? Жаль. А вот мне позвонил. По интонации шефа было более чем ясно. Врач вряд ли сообщил что-то хорошее. Профессор провозился с пеплом больше двух часов, проговорил он. Подцепив когтем со стола тонкие прозрачные листки бумаги. Но все тесты показали один и тот же результат. Ты знаешь мой характер. Я попросил его повторить анализ пять раз. Николай Васильевич честно объяснил, Он это уже сделал, однако итог остался неизменным. Склифосовский с самого начала подозревал, что вещество – сильнейшая кислота, возможно, какой-то новой концентрации, пока еще неизвестной нам, согласно кивнул Калашников. Может, допросить американцев, не случилось ли в последнюю неделю в Пентагоне новых химических разработок? Час назад транзитный зал пара подполковников прибыла с джипом Хюнгви, наскочили в Багдаде на мину. Шеф мучительно потер виски, покачал головой. Пламя в камине ярко вспыхнуло. Оранжевые языки лизнули пастихи мер. Сверху бросили новую порцию сучьев. Нет, они нам не понадобятся. К сожалению, дело обстоит гораздо хуже. Малинин, пользуясь временным отсутствием секретарши, пристально наблюдал за беседой через приоткрытую дверь приемной. Он увидел, как шеф сказал что-то на ухо Калашникову. Даже в полумраке было заметно, тот побледнел, словно бумага. «Не может быть!» – прохрипел он в раз севшим голосом. «Я тебе говорю!» – шеф сломал в руках карандаш. «И не надо тут делать круглые глаза. Кто из нас мог бы ожидать подобное? Ты вообще что-нибудь понимаешь?» «Нет», – объективно ответил Алексей. Шеф вздохнул. «Знаешь, это еще не самое плохое». Гораздо хуже то, что даже я этого не понимаю. Я тоже без стакана не разберусь. Тревожно подумал Малинин. Две головы моментально повернулись в его сторону. И он понял, что сказал это вслух.